яна когда эта противная маша которая весь день прикалывалась над яной вдруг сказала что копила на свое меховое пальто два года и в слезах убежала домой я не стала нестерпимо стыдно в гардеробе фитнеса у яны остался довольно дорогой полушубок из черной щипанной норки в котором она обычно ходила по магазинам черная норка все таки гораздо практичней чем белоснежная или бежевая Светлая шуба всегда норовила во что-то бляпаться и особенно сковывала движение, когда Яна укладывала покупки в багажник автомобиля, ведь с багажника вечно капал какой-нибудь реагент, да и сам он был измазан до неприличия. Слова подполковника Петренко о том, что вещи растерзаны в клочья, большого впечатления на Яну не произвели. Ее, как и Нину Алексеевну, больше всего волновала необходимость восстановления документов на машину и прав, Это такая невероятная тягомотина. А шуба? Подумаешь, шуба у Яны не одна. Конечно, никакого холодильника с шубами, как это принято теперь в Москве, у нее нет, но в гардеробной имеется специальное отделение, заполненное шубами Яны. Шубы там представлены совершенно разные. Короткие, длинные, из норки, из чернобурки, из каракуля. Есть и меховые жилеты. Естественно, солидных производителей я не совершенно не приходила в голову что где то есть люди имеющие одну шубу на которую деньги копились годами стало понятно отчего эта маша такая злобная будешь тут злобный если тебе надеть нечего хотя надо сказать одета эта маша была очень даже неплохо со вкусом но теперь я не стала понятно чего все это стоило небось и сапоги зимние у нее одни на все случаи В гардеробной уяны также присутствовало отделение для зимних сапог, и для осенних было специальное отделение для туфель и для сумок. И теперь понятно стало, почему Маша ценности в сейф не сдала. Нет у нее ценностей никаких. Яна, конечно, тоже особых ценностей в фитнес не таскала, однако часы у нее были весьма и весьма дорогие, с бриллиантами. Опять же, крестик известного ювелирного дома тоже денег стоил, да и в кошельке у Яны всегда деньги водились. И деньги, и карточки банковские. Обо всем этом она думала, пока люди подполковника Петренко вытаскивали из-под завала сейф. Наконец, не удалось открыть свою ячейку. Она достала часы, посмотрела на них и ахнула. Скоро шесть вечера, а Вася и Ася еще в садике. Яна попрощалась со всеми, не забыла поцеловать на прощение спасителя Петренко и бегом помчалась к машине. с трудом откопала ее от снега, вспомнила, как Нина Алексеевна в свое время ворчала, что в таком элитном дорогом фитнесе парковка должна находиться не на улице, а в подземном паркинге, и порадовалась, что это не так. Иначе вместе с шубами под завалом могли бы оказаться и автомобили. По дороге Яна слушала по радио новости, в которых рассказывали страшные ужасы, про обрушение крыши в фитнес-клубе. В садик она примчалась в начале седьмого. Вася и Ася ждали ее в гардеробе наполовину одетыми. Они очень обрадовались Яне. А вот воспитательница посмотрела волком. «Вы на часы глядели?» — рявкнула она, как только Яна влетела в помещение. «Вы детей на полдня оставлять договаривались». «Извините, у меня случился форс-мажор», — начала была Яна. Но вовремя остановилась, так как поняла, что воспитательница совершенно неинтересно, чудом ли осталась Яна жива или просто заболталась с подружками в кафе. Яна быстро одела детей, буркнула до свидания и побежала к машине. По дороге она думала, что детский сад придется сменить. Черт бы побрал эту социализацию, если ради того, чтобы дети пообщались с себе подобными, необходимо терпеть такую вот злобную воспитательницу. Правда, тут же пришла мысль — что воспитательница такая злобная, почти как Маша, тоже от того, что ей нечего надеть. Бедные детки, ведь вокруг них люди, большинству из которых нечего надеть. Дома Яну встретила недовольная няня. Яна, вы могли бы меня предупредить, что задерживаетесь? В голосе слышалась такая претензия, что можно было бы подумать, что не Яна нанимала няню для ухода за детьми, а наоборот. Не могла. Яна не стала вдаваться в подробности, ведь няне тоже нет никакого дела до того, что сегодня она чуть не погибла. Крыша фитнеса могла съехать в другую сторону. Или Яна могла бы оказаться в гардеробе, или в бассейне, и замерзнуть там в купальнике и холодной воде, или умереть от удара тока и плавать вверх брюхом, как сказала Маша. «Пожалуйста, накормите детей», — вежливо попросила она няню, с трудом сдерживаясь, чтобы не нахамить. Она поцеловала сидящую на руках у няни Дусю и пошла в комнату к Марику. «Мам, ты чего сегодня так поздно? Мы спектакль без тебя не делали. Хотели, протяни, толкая». Яна поцеловала сына в обе щеки и на минутку прижала его голову к груди. «Конечно. Марику не безразлично то, что с ней сегодня произошло. Но уж ему-то она точно ничего рассказывать не будет. Зачем ребенка пугать?» «У меня сегодня дела очень важные были, а позвонить не могла, телефон сломался. Завтра обязательно, протяни толкая, будем представлять». «Вот уж точно, завтра Яна ни на какой фитнес не пойдет. Теперь вообще неизвестно, пойдет ли она когда-нибудь еще в фитнес-клуб, или ей всегда будет теперь в раздевалке мерещится грохот и треск за дверями». Яна пошла в свою гардеробную, сняла с себя все и встала под душ. После душа ей стало полегче – Страшные картины про бассейн отошли на задний план, а вперед вышла мысль о том, что скоро с работы придет Дусик, а ужин для него не готов. Яна надела домашнюю одежду, ярко-красный спортивный костюм с надписью «СССР» на спине, и кинулась в гостиную к холодильнику. Хоть Яна сегодня и не посещала продуктовый магазин, но в холодильнике, разумеется, нашлось кое-что, из чего можно было бы изобразить вполне приличный ужин для Дусика. Яна приступила к приготовлению пищи, включив телевизор. По телевизору рассказывали про геройское спасение потерпевших от обрушенной крыши фитнеса. В этот момент в дверь позвонили. Яна кинулась открывать. На пороге стояла Раечка, совершенно пьяная и очень веселая. Сначала Яна подумала, что мать слушала радио или смотрела телевизор, переживала за Яну и с горя напилась а потом, узнав, что спасли всех, напилась уже от радости. Но это оказалось совсем не так. «Яночка, детка моя, никогда не связывайся с мудаками», — сообщила мать порога. «Ну, да ты и так...» — она махнула рукой, скинула с себя сапоги и шубу и, пошатываясь, проследовала в гостиную. Яна подхватила вещи матери, убрала их в шкаф и вернулась в гостиную. «Ты представляешь?» «Этот козел от меня ушел, продолжила Раечка, с ногами устраиваясь на диване. На телевизор она даже не взглянула. «Налей мне чего-нибудь покрепче». «А тебе не хватит?» — спросила Яна, хоть и понимала, что вопрос риторический. «Тю! Не жалей для матери вискоря Никогда!» Яна вздохнула, выключила звук телевизора, достала виски и плеснула немного в стакан. «Тебе льда положить?» Поинтересовалась она на всякий случай, так как в кино и на разных тусовках обычно виски подавали со льдом, а в холодильнике у Яны был даже специальный льдогенератор. «Зачем?» – удивилась Раечка. «Разбавлять чудесный продукт замороженной водой из-под крана могут только лохи или папуасы». «Почему папуасы?» «У них там жарко всегда, и они не знают, что виски придумали, чтобы согреваться». Ходят полуголые и пьют все подряд, главное, чтобы со льдом. Подавая стакан матери, Яна вдруг почувствовала, что и сама не прочь выпить. Она достала еще стакан и налила виски себе. «О, правильно, выпей, детка, с мамочкой!» Раечка смахнула слезу и отхлебнула виски. Яна отпила немного из своего стакана и продолжила резать мясо. По телу пошло тепло. Действительно, виски придумали, чтобы согреваться. Тут уж не поспоришь. Иногда мать все-таки говорила разумные вещи. «Этот паршивый гнус за моей спиной», — Раечка икнула, — «завел себе бабца. Ты бы ее видела, тьфу! Ноги, как опенки, морда круглая, нос картошкой, блеклая вся какая-то, прыщавая, но молодая, слышь. Раечка опять икнула и отхлебнула виски. «Молодая, без слез не взглянешь. Она ровесникам своим и за доплату не нужна, а вот козлам старым облезлым в самый раз». Старым и облезлым козлом в данном случае Раечка именовала своего старинного приятеля Вовку, с которым совместно проживала вот уже скоро семь лет. И я на этого Вовку, естественно, назвала Владимиром Петровичем. Был он плейбоем и нигде не работал. В свое время очень удачно вложился в какой-то бизнес и регулярно стриг дивиденды. На жизнь и на Раечку хватало с лихвой. Однако Раечка при Вовке никогда не брезговала помощью своего бывшего мужа отца Яны. И при каждом удобном и неудобном случае рассказывала Вовке, какое он ничтожество по сравнению с этим человеком. Для Яны не было ничего удивительного в том, что Вовка в конце концов пошел налево, «Кому приятно, когда тебя постоянно сравнивают с каким-то неизвестным тебе типом, да еще и сравнение это оказывается не в твою пользу?» «Мам, а чего ты, собственно, переживаешь?» — поинтересовалась Яна. «Ты же Владимира Петровича никогда не любила». «Конечно, не любила». «Чего его любить? Старого хрена? Мне теперь молодые нравятся». Раечка хихикнула. «Ну, обидно, слышь. Ой, как обидно. Я ж хоть и старая вешалка уже». «Но по сравнению с этой лохудрой, просто Мерлин Монро. Курить хочу». Раечка вскочила на ноги и достала из сумки сигареты. «На террасу», — строго сказала Яна. «Понимаю, детки в доме». Раечка поплелась на террасу. «Тапки на день. Куда босиком пошла? Виски выпила. Так и мороз не страшен». У Раечки в доме дочери были свои собственные тапки на каблучках и с кокетливыми помпонами. Они как нельзя лучше подходили внешнему виду Раечки и ее характеру. «Действительно, Мэрилин Монро, чего еще этим мужикам надо?» «Наверное, любви». Раечка послушно вернулась к дивану, сунула ноги в тапки и пошла назад. «Только дверь закрой!» — скомандовала Яна ей вслед. Она отхлебнула виски и подумала, что и матери нет никакого дела до того, где сегодня была Яна, как провела она свой день. Действительно, что такого интересного может быть в ее жизни? Фитнес, магазины, дети, муж и кухня. У Нины Алексеевны бизнес вот есть. Может, и я не бизнесом заняться? Надо только придумать, каким. Правда, не исключено, что от этого она станет такая же злая, как Маша. Хотя Нина Алексеевна при всем своем хлопотном бизнесе вроде бы и не злая вовсе. Может быть, это только кажется? Я буду мстить» сообщила вернувшаяся с Раечка. От нее пахло удивительным сочетанием морозной свежести, табака, виски и дорогих духов. И как же, из вежливости поинтересовалась Яна. Я сделаю так, что его не примут ни в одном приличном доме. То есть, в дома твоих друзей Владимиру Петровичу хода нет. Других же приличных домов в городе, как я понимаю, не наблюдается. Именно так. Отлей-ка мне еще. Раечка плюхнулась обратно на диван. Яна добавила матери виски и, подумав секунду, подлила и себе. «Я бы на твоем месте лучше завела себе кота», — посоветовала она Раечке. «Кота? Зачем мне кота? Заботиться будешь о нем, а он тебе мурлыкать, жалеть тебя будет». «Вот еще! Чего меня жалеть?» Раечка дунула на белоснежную челку, которая закрывала ей один глаз. Зря коты. Они очень полезные. Глупости. Раз они такие полезные, почему ты себе до сих пор кота не завела? Дети. У них может быть аллергия на кошачью шерсть. Вот дети вырастут. Я себе обязательно кота заведу. У тебя дети никогда не вырастут. Ты всегда найдешь повод родить себе еще парочку. Мам, а вдруг я помру? Тьфу, какая глупость. Зачем? Не зачем, а случайно. «Вдруг авария или еще чего? Ты моих деток не бросишь?» На глаза у Яны навернулись слезы, засвербила в носу. То ли ей было так себя жалко, то ли это виски расстроило ее чувствительную натуру, то ли просто лук, к нарезке которого она приступила, оказал свое губительное влияние на слезные железы. «Даже думать об этом не хочу», — Раечка махнула рукой. «Мам, пообещай, что не бросишь моих детей». Яна так расстроилась, что даже топнула ногой. «Хорошо, хорошо, не брошу, конечно, торжественно клянусь». Раечка, пошатываясь, встала с дивана и подняла руку в пионерском салюте. «Но ты мне тоже пообещай, что больше рожать не будешь. Такая старая лошадь, как я, случись что, вряд ли выдержит столько детей. Их же в люди надо вывести». «О, мамочка моя!» — Яна всхлипнула и кинулась обнимать мать. «Хорош» а то ты меня уронишь». Раечка похлопала Яну по спине. Тут ее внимание привлек работающий без звука телевизор. «Ну-ка, ну-ка, про что это нам опять там врут? Где у тебя звук?» Яна поискала глазами пульт и обнаружила его на кухонном столе рядом с нарезанным луком. Она сунула матери пульт, а сама увлеклась готовкой. Раечка тем временем прибавила громкости и уставилась в телевизор. Там, на фоне съехавшей на бок крыши фитнеса, подполковник Петренко докладывал о спасении потерпевших. — Ты только глянь, как теперь строят! — воскликнул Раечка. — Постоянно эти крыши падают, страсть какая! Так и из дома выйти лишний раз побоишься. Ты только представь, пришла в фитнес, а там хрясь крышей по башке. Или в универсам какой-нибудь. Зашла за продуктами. Хрясь, хрясь. А если дома сидишь у себя на диване, а тебя хрясь по башке, сосед этажом выше в собственном джакузи приехал. Ты эти джакузи современные видела? Это ж бассейны в чистом виде, там одной воды, наверное, тонны-две. Правда, такую громадину ни в одну квартиру не затащишь, разве что подъемным краном. Подъемным краном можно. Хорошо, что у вас наверху соседей нет, хотя там крыша, тоже ничего хорошего». Они ж ты видишь, что и дело падают, хрясь по башке и нету. Когда Яна наконец закончила приготовление говядины по-пургунски и посмотрела на мать, та спала, свернувшись клубочком. Яна накрыла ее пледом и стала накрывать на стол. И вовремя, вскоре в гостиную, валился Дусик. Он уже снял с себя свою рабочую одежду в виде костюма с галстуком и переоделся в роскошный халат, отделанный атласом. Видимо, за разговорами с матерью Яна не слышала, как он пришел. Неудивительно, квартира вон какая огромная, аж в три уровня. «Привет, любимая!» Дусик чмокнул Яну в нос. Детей поцеловал, няню целовать не стал. Она чего-то сегодня не в духе. «Хочу есть!» Ты даже себе не представляешь, как я устал. Сегодня денек был просто сумасшедший, я вертелся, как уж на сковородке. Но зато теперь все будет хорошо. «Ой!» праечка Дусик заметил спящую на диване тещу. «Чем это вы тут занимаетесь?» «Водку пьянствуете». Он понюхал стакан из-под виски. «А я тоже хочу. Мне сегодня нужно. Ой, как нужно». Яна достала еще стакан и протянула его мужу вместе с бутылкой виски. «Садись, будем ужинать. У меня все готово». «А тещу будить будем?» «Зачем? Она нам сразу расскажет про старого облезлого козла». Это кто? Владимир Петрович, разумеется. Я все слышу, раздалось со стороны дивана. Я есть хочу. Вон, как вкусно пахнет. Про козла так и быть. Не буду ничего говорить. А вот виски с зятем запомин козлиной души дернул. Он что, помер? Дусик вопросительно посмотрел на Яну. Яна закатила глаза к потолку. Кто помер? Поинтересовалась Раечка. Козел ваш, уточнил Дусик. «А, этот!» — Раечка махнула рукой. «Считай, что помер. Недолго ему осталось. Пойдет в фитнес со своей козочкой, там его крышей по башке и хряснет. Слыхал, что в фитнесах теперь творится. Из дома выйти страшно». «Это точно. Я каждый раз, когда я из дома на работу выхожу, боюсь невыносимо». «И правильно делаешь. Современные банки ничем не лучше фитнесов». «Гораздо хуже, Раечка, я вас уверяю». «А что там с фитнесами?» — поинтересовался Дусик у Яны. «Как тебе сегодня плавалось?» «Замечательно». Яна улыбнулась. «Давайте уже ужинать, все остыло». Яна решила ничего не рассказывать родным. «Зачем? Начнут ахать, охать, расстроиться. А ведь все уже позади. Дусик ей ведь тоже не про все свои проблемы докладывает».